Так проходила жизнь тети Леони, всегда одинаковая, в мягком однообразии того, что с напускным пренебрежением, но с глубокой нежностью, она называла своим скучным времяпрепровождением. Окруженная всеобщим уважением не только в нашем доме, где каждый из нас, узнав на опыте всю бесполезность советов более гигиенического образа жизни, Мало-помалу покорился необходимости признавать его, но даже в городе, где на расстоянии трех улиц от нас упаковщик перед тем, как заколачивать свои ящики, посылал спросить Франсуазу, не отдыхает ли тетя, это скучное время времяпрепровождение было все же потревожено однажды в тот год». Подобно незаметному для людских взоров созреванию скрытого между листьев плода и его механическому отделению от ветки, однажды ночью совершилось разрешение от бремени судомойки. Боли ее были невыносимы, и за отсутствием в камбре повивальной бабки Франсуазе пришлось до зари отправиться за акушеркой в Тиберзи. Крики судомойки не дали тете отдохнуть,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 Рука ее потянулась к лежавшим на ночном столике четкам, но тут сон снова овладел ею и не дал ей силы достать четки. Она заснула успокоенная, а я вышел на цыпочках из комнаты, так что не она сама и никто другой никогда не узнали того, что я подглядел и подслушал. Говоря, что за исключением таких редких событий, как эти роды, скучное время времяпрепровождение тети никогда не подвергалось никаким изменениям, я не принимаю в расчет тех перемен, которые, повторяясь всегда в торжественной форме через одинаковые промежутки времени, были не больше, чем однообразным узором на однообразном фоне ее жизни. Так, по субботам Франсуаза отправлялась после 12 часов на рынок в Руссенвиль-ле-Пен